Глава четвертая. Живот урчит, кажется, на всю аудиторию, заставляя меня смутиться. Кушать хочется ужасно. В особенности из-за того, что ребята приносят из столовой вкусно пахнущие булочки. Я не успела позавтракать по понятным причинам, но теперь уж придется ждать две пары, после которых будет перерыв в 40 минут, чтобы сбегать в ближайший магазин и купить вкусняшку. Именно там потому что в этой столовой сильно уж задирают цены. Ничего, Ангелин, скоро ты не будешь об этом переживать. Это всего лишь временные проблемы. Не думал, что на третьем курсе нам подсунут такую милую новенькую. Неожиданно дергаюсь от тягучего мужского голоса и поднимаю голову вверх, встречаясь с взглядом шоколадных глаз. Ох, черт! это тот самый парень, который на меня пялился в начале прошлой пары. И это единственный человек, который ко мне подошел за два учебных дня. Меня это, конечно, сразу настораживает. Ведь не думаю, что вот такой вот красавчик захотел со мной просто так подружиться. М -м -м. Приоткрываю от удивления рот, но быстро беру эмоции под строгий контроль. Тебе чем-то помочь? Я стараюсь в открытую этого парня не рассматривать, но на самом деле это практически невозможно. Вдали он показался мне красивым, но вблизи все было куда лучше. Во-первых, он очень высокий. Таких не так часто можно встретить. Он буквально нависает надо мной большой горой. Во-вторых, он точно не меньше трех раз в неделю ходит в спортзал и тягает гантели, то есть имеет хорошую подтянутую атлетичную фигуру. И в-третьих, у него очень сильная энергетика, которая остро ощущается, мужская, тягучая, с примесью властности и превосходства. Вот от таких, как он, мамы говорят, держаться как можно дальше, а отцы забирают любимых дочерей дома. Я сразу понимаю, что ничего хорошего данное знакомство мне не принесет, а создаст лишь проблемы. Да, ты можешь мне помочь. Улыбается он соблазнительной, немного нагловатой улыбкой. Для начала скажи мне свое имя, красавица. Ох, от данного комплимента мои щеки сразу начинают гореть а грудная клетка сжимается. Я очень редко слышала о себе подобное. Кхе. Неприлично прокашливаюсь. Что-то в горле резко запершило. Ангелина. Когда произношу свое имя, то отвожу взгляд, потому что смотреть в его бездонные темные глаза больше пяти секунд практически невозможно. Я прямо ощущаю, как он всем своим видом на меня давит. Не волнуйся так, я тебя не покусаю. Сразу подмечает он мое волнение. А меня зовут Родион. Ты слышала? Нет. Отвечая сразу же, И правда не слышала, либо не особо вслушивалась и не запомнила. Но судя по тому, как он это произносит, значит этот Родион местная звезда, что, впрочем, неудивительно с его-то внешностью. Судя по качественной одежде, деньгами, еще один мажор. Тут даже приглядываться не нужно, чтобы это понять. Родион продолжает стоять над душой, и мне приходится снова поднять голову, чтобы он поскорее сказал, что задумал, и пусть идет к своей рыжеволосой девушке, что не спускала с меня недовольного взгляда, от которого становится некомфортно. Девушка, прямо под стать ему, такая же идеальная и наглая на вид. Так. Все начинает он, но подмечаю на его лице легкое недоумение. Ты переехала из другого города? Да. Коротко и ясно. Но вот что ему от меня нужно? Меня начинает раздражать то, что он интересуется моим личным. И почему, узнав мое имя, все же не уходит на свое место? Родион криво ухмыляется, от чего по моим рукам проносятся мурашки, но не от приятных эмоций. Меня все больше настораживает этот парень. Я прямо таки чувствую подвох. Он что-то задумал, что-то не очень хорошее. Увы, я уже сталкивалась с подобным поведением. Я могу тебе помочь. Показать здесь все. Мы можем даже покататься по городу. Удивляет меня своим предложением. Знаешь, узнать друг друга получше. Нам же еще учиться. А ты совершенно одна. Разве это так заметно? Я одна, но совсем могу справиться самостоятельно. И Мне не нужна личная нянька. С чего бы тебе мне помогать? Ты волонтер? Что? Не понял. Парень немного подвисает, видимо, не поняв моей шутки. Но это не мои проблемы, если у него туго с юмором. Ситуацию нужно спасать, иначе этот парень от меня просто не отлипнет. Я указываю головой в сторону рыжей. Кажется, ее зовут Алиса. Твоя девушка ревнует, а я не хочу проблем. И город я хорошо знаю, так что извини. «Мне не нужна твоя помощь!» Я даже пытаюсь добродушно улыбнуться, чтобы он не подумал, что я хочу ему нахамить. Все же врагов в первые дни обучения мне зависти не хочется. Кататься по городу с совершенно незнакомым молодым человеком, пусть даже что он мой одногруппник. Я слышала много историй, когда вот такие богатенькие ребята пользовались наивными девушками в своих самых извращенных целях, а следом запугивали, чтобы те молчали о случившемся. Скорее всего, этот именно такой, ведь в него точно множество поклонниц, иначе зачем ему сдалась именно я? Да, я привыкла не доверять людям. Для этого есть свои причины. Я не из тех, кто быстро находит друзей или хотя бы хороших знакомых. Мне нужно их сначала несколько раз проверить, прежде чем идти на близкий контакт. Снова на его пухлых губах появляется ухмылка, которая по-любому сводит девушек с ума, но не меня. Я не ведусь, хотя она ему очень идет. Это же всего лишь предлог. Ты мне понравилась, я хочу познакомиться поближе. Поверь мне, вечер в моей компании будет незабываемым. Наверное, после его слов я должна была прямо на месте получить экстаз и немедленно согласиться на данное предложение, потому что я получила внимание от самого привлекательного парня в нашей группе. Но я лишь тяжело вздыхаю и решаю ответить ему более грубым тоном, чем ранее. «Извини, но у меня нет времени на подобные глупости. А теперь прошу меня прости. Но мне нужно перечитать лекцию».